Власть советов. В первые дни революции лозунг "Вся власть советам" был новинкой. В апреле власть советов впервые противопоставляется власти временного правительства. Большинство в столице пока ещё за временное правительство без Милюкова и Гучкова. В июне этот лозунг получает демонстративное признание громадного большинства рабочих и солдат. Временное правительство уже изолировано в столице. В июле вокруг лозунга «Вся власть с советом» вспыхивает борьба между революционным большинством столицы и правительством Львова-Керенского. Соглашательский ЦИК, опираясь на отсталость провинции, переходит на сторону правительства. Борьба решается в пользу правительства. Сторонники советской власти объявляются вне закона. Наступает мёртвая полоса социалистических репрессий и республиканских тюрем, банопартийских подсиживаний и военных заговоров, расстрелов на фронте и совещаний в тылу. Это до конца августа. В конце августа картина резко меняется. Корниловское восстание вызывает напряжение всех сил революции. Советы в тылу и комитеты на фронте, умершие было в июле-августе, теперь вдруг оживают. И, ожив, берут власть в свои руки в Сибири и на Кавказе, в Финляндии и на Урале, в Одессе и Харькове. Без этого, без взятия власти, революция была бы разгромлена. Так, власть Советов, провозглашенная в апреле маленькой группой большевиков в Питере, в конце августа получает почти всеобщее признание революционных классов в России. Теперь ясно для всех, что власть советов не только популярный лозунг, но и единственно верное средство в борьбе за победу революции, единственный выход из создавшегося положения. Настал момент, когда лозунг вся власть советам должен быть наконец притворён в жизнь. Но что такое власть советов и чем она отличается от всякой иной власти? Говорят, что передать власть с советом это значит составить однородное демократическое правительство, организовать новый кабинет из социалистических министров и вообще произвести серьёзные изменения в личном составе временного правительства. Но это неверно. Дело здесь вовсе не в замене одних лиц временного правительства другими. Дело в том, чтобы хозяевами положения в стране стали новые революционные классы. Дело в переходе власти в руки пролетариата и революционного крестьянства. Но для этого смена одного лишь правительства далеко ещё недостаточна. Для этого необходимо прежде всего произвести коренную чистку во всех ведомствах и учреждениях правительства, изгнав ото всюду карниловцев, поставив везде преданных людей рабочего класса и крестьянства. Только тогда и только в таком случае можно будет говорить о переходе власти к советам в центре и на местах. Чем объяснить известную всем беспомощность социалистических министров временного правительства? Чем объяснить тот факт, что эти министры оказались жалкими игрушками в руках людей, стоящих вне временного правительства? Вспомните доклады Чернова и Скобелева, Зарудного и Пешехонова на демократическом совещании. Прежде всего тем, что не они вели свои ведомства, а ведомства вели их. Тем между прочим, что каждое ведомство составляет крепость, где до сих пор ещё сидят бюрократы царского периода, обращающие благие пожелания министров в звук пустой, готовые саботировать любое революционное мероприятие власти. чтобы власть перешла к советам не на словах только, но и на деле, необходимо взять эти крепости и, изгнав оттуда слуг кадетско-царского режима, поставить на их место выборных и сменяемых, преданных делу революции работников. Власть с советом это значит коренная чистка всех и всяких правительственных учреждений в тылу и на фронте, снизу до верху. Власть с советом – это значит выборность и сменяемость всех и всяких начальников в тылу и на фронте. Власть с советом – это значит выборность и сменяемость представителей власти в городе и деревне, в армии и флоте, в ведомствах и установлениях, на железных дорогах и в почтово-телеграфных учреждениях. Власть с советом – это значит диктатура пролетариата и революционного крестьянства. диктатура это в корне отличается от диктатуры империалистической буржуазии, той самой, которую не так давно старались установить Корнилов и Милюков при благосклонном участии Керенского и Терещенко. Диктатура пролетариата и революционного крестьянства означает диктатуру трудящегося большинства над эксплуатирующим меньшинством, над помещиками и капиталистами, над спекулянтами и банкирами, во имя демократического мира, во имя рабочего контроля над производством и распределением, во имя земли для крестьян, во имя хлеба для народа. Диктатура пролетариата и революционного крестьянства означает диктатуру открытую, массовую, осуществляемую на глазах у всех, без заговора и закулисной работы. Ибо в такой диктатуре нечего скрывать, что локаутчикам-капиталистам, обостряющим безработицу путём разных разгрузок, и банкирам-спекулянтам, взвинчивающим цены на продукты и создающим голод, пощады не будет. Диктатура пролетариата и крестьянства означает диктатуру без насилия над массами, диктатуру воли масс, диктатуру для обуздания воли врагов этих масс. Такова классовая сущность лозунга вся власть советам. События внутренней и внешней политики, затяжная война и жажда мира, поражения на фронте и вопрос о защите столицы, гнилость временного правительства и вопрос о переезде в Москву, разруха и голод, безработица и истощение. Всё это неудержимо влечёт революционные классы России к власти. Это значит, что страна уже созрела для диктатуры пролетариата и революционного крестьянства. Настал момент, когда революционный лозунг "Вся власть советам" должен быть наконец осуществлён. Рабочий путь, 35 номер, 13 октября 1917 года. Передавая